А между тем, представьте, за формальностями до сих пор ничего нельзя было сделать. Я даже... мы, то есть... ну, то есть отец еще не введен даже во владение этим имением. Между тем, я потерял в последние три недели столько денег, и этот мерзавец Стебельков берет такие проценты. Я вам отдал теперь почти последние.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 «Чем он злоупотребляет, князь?» — остановился я перед ним в изумлении. «Разве он когда вам хоть намекал?» «О, нет, и я ценю, но я сам себе намекал, и, наконец, я все больше и больше втягиваю с... этот стебельков...» «Послушайте, князь, успокойтесь, пожалуйста!»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 — Я с вас, кажется, не спрашиваю, — вдруг оскалился князь. — Вы говорите, Версилову десять тысяч.